670 год. Предкавказье. Родовые степи Орды пшиза. Каждый день я выставлял на фишку кого-нибудь из персов или араба, чтобы следили за степью. Мало ли какие хулиганы позарятся на наше добро. Сегодня пятый день нашего такого надоевшего ожидания в Лимане, когда появятся он угуры из Орды моего отчима. Во время тренировочных поединков мы плотно обмотали сабли тряпками, чтобы не поранить друг друга. Но я решил, что как только будем на месте, сразу прикажу изготовить учебные сабли из дряного железа. Я как раз тренировался в учебном поединке на саблях с арабом Вахидом, когда на горизонте появился Тарих Ибн Хишам. Едва остановив коня, перс выпрыгнул из седла и преклонил передо мной колено. Вообще-то рабу в этом мире положено падать на колени перед своим хозяином. Но я объяснил персам, что теперь они не простые рабы, а мои боевые холопы. А значит, достаточно преклонить одно колено или просто отвесить поклон. Я ведь еще не хан всей орды, перед которым на колени встают все, в том числе воины. — С юга едет отряд. Воинов 50, Точно не стал считать, — доложил Тарих. — да Лагерь наш устроен так себе, для временного проживания сойдет, а вот для обороны уже никак не подходит. Тем не менее, мы вооружились луками и стрелами, распределились по ямкам и овражкам вокруг. Это только кажется, что степь ровная. На самом деле, в ландшафте есть неровности, в которых можно спрятаться хотя бы ненадолго. Я же остался стоять, чтобы встретить тех, кто сюда подъезжает. Вскоре показались всадники. Они явно заметили наше барахло, лежащее аккуратной кучкой, и меня, стоящего с луком в руке. Приглядевшись, я определил, что это кочевники. Но никаких визжащих звуков или воинственного клича степники не издавали. Они продолжали ехать размеренной рысью. Остановился отряд, не доезжая до меня метров тридцать. Пару минут они разглядывали мою тушку в новых одеждах. Я не одел головной убор, а волосы у меня подстрижены. Когда я попал в тело Михара, то на моей голове длина волос достигала того, что хоть косы заплетай. Что, кстати, авары и делают, заплетая ленты в косы. Такой у них фетиш. Волосы я обстриг, чтобы не завелись вши. Наконец, на лицах подъехавших воинов отобразилось узнавание. Они кого-то во мне признали. Будто по команде степники спрыгнули со своих коней и упали на колени, уткнувшись лбами в землю. Я даже чуток растерялся. Ну вот, один из них выпрямился, но не встал с колен, поднял руки к небу и завопил. Язык, на котором он говорил, я опознал. На мое счастье, частично память донора возвращалась временами ко мне. Плюс помог в разговорном обращении аварского языка разум. «О, дух синего неба! Ты услышал наши молитвы и принял нашу жертву! Наш хан вернулся!» «Благодарим вас, духи предков!» — взывал к небесным духам кочевник, который был одет приличнее других. Скорее всего, он был командиром полусотни, так как за ним повторили слово «слава» трижды все остальные кочевники. Наконец, они встали, быстро подошли ближе, но совсем близко. Подошли шестеро. «Михар, зачем ты срезал свою косу? У тебя траур по погибшим воинам из твоей сотни!» — вопрос задал тот, который восхвалял духов неба и предков. — Память мне пока ничего не подсказала. Точнее, имени я никак не мог вспомнить, хотя в голове что-то крутилось. — борти я тебе всегда говорил, что наш хан относится ко всем своим воинам, как к вацалам. — А ты мне всегда возражал, — радостно произнес один молодой степняк. — Не говори ерунды, Самилав! — Я никогда не сомневался в том, как относится к нам хан, — сразу возразил Барти. — Все шестеро разом загалдели, но я не перебивал их. Из разговоров вычленил их имена. Понял, что у молодого хана было 300 личных воинов. Сотня погибло, когда Михара взяли в плен. Осталось двести воинов, которые с ханом уже 4 года. Итак, имена — Барти, Самилав, Амир, Тарас, Аббас. И саратан. Однако, по тону разговора можно было понять, что эти шестеро явно из ближнего круга Михара. Я ответил, что тоже рад видеть друзей, повел приятелей к нашему лагерю, позвал свою команду, которую сформировал до этого, и познакомил их всех. Авары были восхищены тем, сколько я добра добыл в плену, постоянно цокаль языками, выражая свое одобрение и восхищение. Барти отправил пятерых воинов за телегами. Точнее, здесь телегу на двух колесах называли «арба», чтобы перевести все добро в Орду, которая кочевала вместе где река Кирпили течет двумя рукавами. Всаднику, не загоняя коня, чуть больше суток добираться. В арбы запрягут коней. Плюс три дня. Так что куковать здесь примерно пять суток. Несколько рядовых воинов тут же ускакали в степь, чтобы подстрелить пару оленей. И отпраздновать такую встречу свежими кусками жареного мяса. Жить стало веселее. Барти рассказывал, что произошло в Орде за то время, пока Михара не было. Теперь уже меня. Произошла большая стычка с хазарами. Погибло много воинов с обеих сторон. Разошлись без выгоды. Только забрали своих, которых долго сжигали на кострах, а прах развели по ветру степи. «Давят хазары на нашу орду», — спросил я у борти, делая выводы от частых нападений хазар. «Давят, мой хан. Хотят нас на запад прогнать. Земля-то у нас благодатная. Зима от силы два месяца, да и то не каждый год. Нам не надо кочевать на большие расстояния, чтобы стада и табуны были сытыми», — горестно вздохнув, ответил борти. «Чорпан хан. Взял себе новую жену?» — неожиданно для себя спросил я. «Нет, мой хан». Грустит черпан по хатум Только наложницами пользуется. Женой брать никого не хочет. Как ты пропал, разговоры пошли, что наследника нет. Случись, что с ханом? Нового хана выбирать придется, сообщил Барти. Черпан хан теперь большой наурыз закатит. Есть чему радоваться. Наследник вернулся. Улус гулять будет, добавил Тараз. В процессе посиделок ко мне подсел офинянин Денис. Он держал в руке приличный кусок оленины, с хорошим аппетитом откусывая, пережевывал. «Хорошо, что я согласился поехать с тобой, Михар. Ты здесь, похоже, занимаешь достаточно высокое положение. Даже не представляю, чем бы я занялся в Афинах. Скорее всего, нанялся бы в Легион. Римские боги явно мне благоволили, позволяя принять правильное решение, не переставая жевать», — произнес Денис. «Дам тебе хороший совет, друг». Не поминая римских богов здесь. Авары верят в духи неба и земли, а также в духов предков. И они совсем не воспринимают римских богов, посоветовал я приятелю по воинской школе. Но римские боги-титаны существуют. Они не раз доказывали это людям. Излечивали от смертельных болезней. Правители, кого боги провели через обряд посвящения, получают долголетие. А что дает тебе твоя вера, Михар? Не унимался Денис. Я верю в Высшего Создателя. Возможно, это Дух Неба. Вера и религия значительно отличаются друг от друга. Вера помогает человеку быть сильней, двигаться дальше по жизни. А религия помогает группе людей управлять народами. Тебе бы пообщаться с Капелланом Иразмом, он сейчас занят тем, что несет знания о религии Иисуса Христа в народ, точнее, в разные народы. Не пройдет и ста лет, как римские боги останутся только в легендах. Много вы вспоминаете о своих греческих богах? Я имею в виду греков, спросил я приятеля. Денис ничего не ответил мне. Задумался о чем-то своем. Мы помолчали минут пять. Часов-то у меня нет. Сказать точнее трудно. Ты прав. Греки забыли своих богов. Здесь не поспоришь. Римская империя верит в своих титанов-богов. «Она очень сильна!» «Только не пойму, почему они не занимают территории других стран, чтобы присоединить к своей империи?» — произнес Денис. И это не было вопросом. Просто непонимание. «Думаю, что им не требуется больше, чем уже имеют. Они не всесильны. Хотя в то, что титаны боги, я тоже не верю. Все похоже на науку и технологии». Хотя у меня мало информации и не стану делать предположения, высказался я. Михар, что ты мне сможешь предложить в вашей орде? Наконец спросил Денис о личной заинтересованности. Я уже не раз думал об этом. Предложение я сделал под впечатлением победы на арене, а сейчас начал сомневаться. Не поторопился ли я, сдернув человека с места, где он привык жить в определенных условиях? Занятие для тебя имеется. Надо тренировать воинов Орды, используя опыт воинской школы Апия. Но имеются некоторые условия. Хану Орды обязательно выказывается уважение и подчинение. Даже меня в прилюдном месте ты не можешь называть просто по имени. Только когда мы в дружеских посиделках. Я наследник хана, и этим все сказано. Если ты не приемлешь такого, то тебе лучше вернуться в Афины. Монеты у тебя имеются, спокойно купишь рабов, ремесленников или тех же воинов. Либо начнешь заниматься ремеслами и торговать, либо выставлять гладиаторов на бои. Зато будешь принадлежать только себе, гораздо меньше риска. У нас в Орде предстоят войны, много войн. Риск быть убитым остается. Так что решай, Денис, я тебя не тороплю. «Можешь оставаться моим гостем сколько угодно», — высказал я то, о чем думал несколько дней подряд. «Если бы я хотел стать ремесленником, то стал бы им, мне ничто не мешало. Но думается мне, что рядом с тобой я смогу увидеть, как сверкает воинская слава победами», — решительно заявил Афинянин. «Я рад, что ты будешь рядом. Надежных друзей много не бывает», — порадовался я. Через два дня приехали телеги, модели гужевого транспорта Арба. Мы загрузили свои богатства и тронулись к степным лугам, где в данный момент Орда находилась. Ну что сказать. Встречали меня действительно дорого-богато. Чорпан-хан закатил большой пир по поводу возвращения приемного сына. Тысячами пылали костры, на которых в котлах варилась баранина. Организовали праздничные состязания в борьбе на траве. Состязались в стрельбе из лука и проводили бои на саблях. Воины показывали джигитовку, срубая на полном ходу и вовые ветки. Даже танцевали под бренчание непонятных мне инструментов, вроде домра и колесная лира. Музыка, как правило, грустная и даже в некотором роде успокаивающая. Праздновали мы два дня. Мне на ночь подсунули симпатичных рабынь, чтобы они ночью грели мою постель. Лично я остался доволен. А на третий день Чорпан Хан пригласил меня в свою юрту. На блюдах лежала вареная баранина, в чашах кумыс и кислое молоко. Некоторое время мы молчали. Видимо, Хан собирался с мыслями, а я пока не мог выбрать стратегию разговора. Даже чуток страшился. Вдруг он разглядит подмену своему приемному сыну. «А времена суровые. Не знаю, как у них здесь казнят. Могут голову срубить». Ну или привяжут к коню за ноги и прокатят по всей степи, пока зад не сотрешь до костей. Трудно было в плену у римлян, сын. Хриплым от волнения голосом спросил хан. Не очень, отец, ответил я и поднял взгляд на хана. Я рассказал хану, чем занимался в плену у римлян. Даже о том, что был прямым участником гладиаторских боев, чем вызвал неподдельное восхищение черпан хана. Похоже, что он разволновался. Вон как глаза от удивления расширил. Кажется, там даже блеснула влага. От чего бы это? Может от того, что я назвал его отцом, а настоящий Михар этого не делал? Или от гордости, что сын победил на арене? Ты здорово изменился. Возмужал. Стал похож на настоящего воина. Привез столько богатств, что те сто монет, которые заплатили за тебя, просто тускнеют. Здесь не все. Теодор должен будет привезти много железа для ковки сабель и брони. Кроме этого, нам потребуется побывать в княжестве Само, чтобы забрать табун в тысяч уголов. На этот раз я, похоже, по-настоящему удивил хана Орды. Чорбан-хан некоторое время переваривал то, что я ему сообщил. Наконец он заговорил после долгого молчания. Надо будет договариваться с нашим соседом. Князь Само граничит с землями Сурхай-хана. «Скоро поедем к нему. Договоримся, чтобы пропустил нас с табуном через свои земли. Заодно присмотришь там невесту. Породниться с соседом будет правильно. Закрепим наши дружеские связи Сурхайхан «Сурхай-хан силен. Воинов у него больше, чем у нас», — выдал решение мой отчим. «Ну вот. Не успел вернуться в родные пинаты, а меня уже решили женить». По возрасту мне всего 16 лет. Видимо, женить в этом возрасте юношу вполне соответствует местным традициям. А чего я хотел? Гулять пока молодой? Кто бы мне такое позволил? А если невеста не понравится, что тогда? Не буду у хана спрашивать. Наводящими вопросами узнаю у своих ближних друзей воинов. Чуть не забыл. На праздник по поводу моего возвращения Приезжали охотники, которые охотятся в горах Кавказа. Мне подарили трех котят переднеазиатского леопарда. Кажется, я видел передачу в другой своей жизни, что в 21 веке этот вид почти исчез. А Россия организовала центр по восстановлению этого вида леопардов. Отличается от индийских леопардов окрасом, то есть шерсть более бледная, а не рыжая. Оказывается, этих зверей полно в горах Кавказа а шкура стоит в сто раз дороже, чем шкура волка. Котята мне понравились, но я пока не придумал им клички. Два самца и одна самочка.